и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце. Явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна. — Это вы, Виктор? — раздался тонкий голос из соседней комнаты. — Войдите. Женщина в чепце тотчас исчезла. — Я не один, — промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, — под которой оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака и бросая бойкий взгляд Аркадию Базарову. «Все равно», — отвечал голос, — «войдите». Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые номера русских журналов, большую часть неразрезанные, валялись по запыленным столам. Везде белели разбросанные окурки папирос На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевной косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на желтом горностаевом меху, лениво промолвила. «Здравствуйте, Виктор!» и пожала Ситникову руку. «Базаров?» — Кирсанов проговорил он отрывисто в подражании Базарову. «Милости просим!» — отвечала Кукушина и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила. «Я вас знаю!» — и пожала ему руку тоже. Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эмансипированной женщины не было ничего безобразного. На выражение ее лица...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 Сигарку сигаркой подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху. «А дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно. Довелите нам воздвигнуть бутылочку шампанского». «Сибарит!» — промолвила Евдоксия и засмеялась. Когда она смеялась, и верхняя десна обнажалась над зубами. «Не правда ли, Базаров? Он сибарит!»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 Это почему, позвольте полюбопытствовать? Вы опасный господин? Вы такой критик? О, боже мой, мне смешно. Я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я самоимением управляю. И представьте, у меня староста Ерофей удивительный тип. Точно под Файндер Купера. Что-то такое в нем непосредственное. Я окончательно поселилась здесь.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 «Помолей, помолей!» — пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся. «Есть здесь хорошенькие женщины?» — спросил Бажаров, допивая третью рюмку. «Есть!» — отвечала Евдоксия. «Да все они такие пустые!» «Например, Монамия Одинцова не дурна. Жаль, что репутация у ней какая-то...» «Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего...»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 — О ком вы говорите, — вмешалась ибдоксия. — О у женщинах. — Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона? Базаров надменно выпрямился. — Я ничьих мнений не разделяю. Я имею свои. «Далой авторитет — Далой авторитеты, — закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал. — Но сам Макалей, — начала была Кукшина, — Далой, Макалея, загремел Ситников, вы заступаетесь за этих бабьянок. Не за бабьянок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови. Далой... Но тут Ситников остановился. Да я их не отрицаю, промолвил он. Нет, я вижу вы словинохил. Нет, я не словинохил. Хотя, конечно... Нет, нет, нет.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 Завтрак продолжался долго. За первой бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая. Евдоксия болтала умолку. Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак, предрассудок или преступление, какие родятся люди, одинаковые или нет, и в чем, собственно, состоит индивидуальность. Дело дошло, наконец, до того...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 Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствует ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова.